Летом, море, пляж. Сидит обалденная девушка, смотрит в область своего бикини и приговаривает: "Моя ты хорошая. Благодаря тебе я имею всё: и машину, и квартиру, и деньги. Что купаться хочешь, пойдём, моя милая". Рядом сидит мужик, смотрит на это дело и причитает над своим достоинством: "Всё я из-за тебя потерял: и квартиру, и машину, и деньги". Одни элементы нажил. Что, купаться хочешь, да? Песок, грязи.